и посоветовал принимать какие-то пилюли, которые снимают усталость, успокаивают нервную систему и гарантируют крепкий сон. Дона Флор может принимать их безо всяких сомнений. Даже если лекарство не поможет, то и вреда от него не будет. Оно не содержит наркотиков, как многие дорогостоящие современные средства, вошедшие теперь в моду. Они очень опасны, сеньора. Почти так же, как морфий и кокаин, а может быть и еще опаснее. Фармацевт, чрезвычайно образованный, внимательный и немного церемонный, на прощание отвесил гей глубокий поклон и попросил обязательно сообщить о результатах. Увы, Сео Теодоров. Она, правда, проспала всю ночь, проснувшись только, когда испуганная служанка постучала в дверь спальни перед самым началом занятий. Сон был долгий, но такой же неспокойный, как и раньше. Такой же изнурительный, даже, пожалуй, мучительнее прежнего, потому что прервать его было невозможно. Промучившись всю ночь, Дона Флор проснулась утром совсем разбитая. Пилюли не избавили ее от чувственных видений, Дона Флор была в смятении. Днем, пока она занималась с ученицами и хлопотала по хозяйству, ночные кошмары отступали. Но едва она выходила в город, ее уши ловили восклицания мужчин, глаза их жадные взгляды, и мучения начинались опять. Никто не догадывался о ее ужасном состоянии. Все считали, что жизнь ее протекает спокойно и беззаботно, интересно и даже весело. Прежде ее муж, игрок и распутник, доставлял ей много страданий. Теперь, став вдовой, Дона Флор ведет себя, как и подобает женщине, в ее положении, не помышляет о новом браке и романах. Ее равнодушие к мужчинам восхищало кумушек и соседей, Когда она появлялась на Кабессе, надменная и замкнутая, мужчины в баре спорили между собой. Порядочная женщина, красавица, молодая, она мужчин даже не взглянет. Чересчур порядочная. Кто знает, может вовсе не от добродетели, а от чего же? От природы просто холодная. Есть такие женщины, как мраморные статуи. Они не знают, что такое страсть. И целомудрия их совсем не заслуга. Они холодны, как глыбы льда. Дона Флор, наверное, из таких. А кто это знает? Так или иначе, она самая порядочная вдова в городе. Недоверчивый и высокомерный литератор продолжал настаивать. Ледяная глыба, я уверен. Холодна, как мраморная статуя. Элегантно и скромно одетая, Дона Флор тихо шла, обращая на себя внимание своей простой и строгой красотой. Она не глазела по сторонам, сдержанно отвечала на дружеские приветствия резчика по дереву Алфредо, на громкий добрый день испанца Мендеса, на почтительный поклон фармацевта, веселый смех негритянки Витарины, ценой неимоверных усилий давалась и эта благопристойность, Это выдержка. Она была измучена бессонной ночью, которая прошла в тщетной борьбе с бунтующей плотью. Снаружи спокойствие стоячих вод, внутри ураган страстей. «Ты была с ним слишком риска, даже груба», откровенно сказала Дона Норма. Энаида не зря обиделась. Солнечным воскресным утром, после дня рождения Сеозе Сампайо, подруги окружили Дону Флор, которая не скрывала своего раздражения. «Не выношу дерзостей Он пошутил, а ты рассердилась. Дона Амелия не видела в поведении доктора Алуизио ничего предосудительного. Если и пошутил, то неудачно. Дона Норма выразила общее мнение. «Ты уж извини меня, Флор, но ты не дотрога. Разве можно сердиться из-за таких пустяков? Раньше ты не была такой. Я не присутствовала при этом».